Девятый последний удар пробитый часами был особенно раскатист и Сочин. Выйти была продвинутая система исчисления времени. Здешние сутки насчитывали целых 18 часов. Милостивый Геозир, Эгин, который был всецело поглощен нижним городом, полностью забыл о существовании придирчивого чернокафтанника. Его голова уже начала поворачиваться в сторону голоса, как вдруг на самом краю поля зрения Эгину померищилось что-то знакомое. Проигнорировав стражника, он во все глаза уставился на гребень затопленной стены безвестного разрушенного здания. Стена шириной кирпичей 8 уходила в озеро довольно далеко. Возможно, даже это был остов, одной из вспомогательных крепостных стен старого доброго Итта. Остов был длиннее большинства причалов, у которых стояли широкие рыбацкие и грузовые барки, все сплошь обшитые медью с высокими решетками вдоль фальшбортов. По гребню стены шли двое: мальчик и невысокий человек с осанкой старика. Вода сигелла была в каких-то полутора локтях от их подошв, а там, куда они направлялись, гребень уже шел в ровень озерной гладью, и по нему бежала мелкая тревожная рябь. Ошибиться было невозможно. Чересчур характерная фигура. Мальчика звали Эсмаром. Как зовут старика, Агин не знал, но догадывался. Это дрон большая плешь. Смущало лишь то, что вместо плеши его макушку украшали густые светло-каштановые волосы, почти без Милостивый Геозир. Эгин почувствовал у себя на плече тяжкую длань итской власти. А вот теперь времени на разговоры не было. Не приходилось и выбирать: купить разрешение на оружие или сдать его от кровавых соблазнов подальше. Не поворачивая головы, Эгин перехватил кисть чернакафтанника левой рукой, силой рванул в сторону стола и одновременно с этим аккуратно подсёк его ноги неуловимым подлым ударом сапога. Страж рявкнул что-то негодующее, и вместе с лёгким столом, вместе с объетками ещё двумя стульями врезался в каменный парапет террасы. Эгин был уже на ногах. Второй, чернокафтанник, не готовый к такому обороту дел и не успевший даже отставить кружку в сторону, получил такой же точно кружкой по голове. С мягким пух-пух в сладкий пирог вошли крупные осколки. Так этот временно не противник. Вуймал или Лума вместе с их строгим бородачом, отцом-хозяином, уже успели покинуть щучью поживу. Но художники и дама с модной прической оценили подвиг Гина и поприветствовали его одобрительным дробным стуком по столу. Первый противник успел подняться на ноги, бешено дёргая за рукоять меча, зацепившуюся за подвернутый край кафтана. Ишиот! — прошептал он, теряя от злости свое чистое варанское произношение. "Мы ваши дружья! — Вам надо пойти с нами. Эгин быстро оказался возле него. Тот как-то вяло попытался попасть ему носком подкованного так же, как и у миласа сапога в коленную чашечку. Иген ловко убрал ногу из-под удара и простым прямым ударом в лоб раскрытой ладонью уронил сомнительного друга на каменный парапет. Тот сполз на землю. С одной стороны его черные волосы задрались и обнажили ухо. Там торчали три серебряных гвоздика с алмазными шляпками. Шилол изменчиво руки. Действительно, друзья, Эгин почувствовал, что краснеет. А с другой стороны, кто их знает, если они впрямь побратимы Миласа, то почему сразу не открылись? К чему были эти гнилые разговоры об оружии? Именем Идской девы интриганы Хумер вас раздири. Делать было нечего. Эгин двусмысленно улыбнулся рукоплещущим художником и быстрым шагом направился к выходу, из щучьей поживы. На одной из многочисленных лестниц, не ниспадающих в нижний город и обсаженных неимоверными для внутренних земель севера кипарисами, Эгин обогнал бородача и выимало волокущих свой загадочный плоский сундук. Эти тоже спешили на набережную, но с такой ношей за Егином им было не угнаться. Поворот, поворот, ещё поворот. В спину ему бросили возмущённые невежда. но он даже не замедлил свой бег. Подумаешь, оттоптал чей то подогрический палец. Довольно широкий бульвар, пышная процессия, Всадники со стандартами, придурки с дудками какие-то закутанные с головы до пят фигуры, щуплый молодец с корзиной, в корзине несколько здоровенных толстых змей, нет, пиявок, таких точно, каких он видел на берегу с Сармелы. О, лол! Эгин протолкался сквозь толпу, получил пару затрещин и тычков от празднично настроенных горожан и вновь перешел на бег. Пустынная булыжная мостовая настолько круто уходила вниз, что крыша каждого последующего дома всякий раз оказывалась самое большее на уровне груди Эгина, когда он пробегал мимо предыдущего. Набережная. Эгин резко остановился. Из-за угла двухэтажного особняка с заколоченными окнами он увидел городскую стражу в черных кафтанах. Их было немало. Между статуями и людьми, которых с каждой минутой становилось все больше, приблизительно через каждые 50 шагов можно было видеть патруль из трех пяти стражей. Этакими важничающими индюками они степенно прохаживались вперёд-назад, ощупывая пристальными взглядами всех и каждого. Когда я глядел сверху, их еще не было, подумала Гин. Неужели же те, кого я вырубил в по поживе, каким-то магическим образом успели связаться с коллегами? Впрочем, не может же вся городская стража принадлежать к клану Миласа. мои то были ряженые или не ряженые, а настоящие служилые люди. Шелол, но почему меня не готовили к иноземной разведке? Ближайший к гигину патруль вдруг разом обнажил мечи. Не успел он глазом моргнуть, как четверо стражей прижали к подножию одной из статуй с виду безобидного толстяка с мальчишкой. Словно из-под земли, рядом с четверкой в черных кафтанах, появилась стройная женщина в темно вишнёвом платье с меховыми врезками. К ее широкому поясу было привешано не менее дюжины разновеликих мешочков. Женщина ткнула в мальчишку пальцем. Мальчишка конвульсивно задергался, по всей его вжавшейся в камень фигуре пробежала подозрительная рябь, и вместо мальчика Эгин увидел голову мужчину среднего роста и крепкого телосложения. А толстяк, который вроде бы являлся его папочкой, неожиданно сдулся, обмяк и заструился по плитам темным, вялотекущим маслом. Голову мужчину связали чернокофтанники, а женщина, раздраженным жестом отбросив от лба прядь волос, сняла с пояса один из мешочков и принялась посыпать маслянистые останки фальшивого толстяка порошком, неотличимым с виду от обычного мела. Несколько зевак, поухмылявшись, пошли своей дорогой. Складывалось такое впечатление, что подобного рода эксцессы здесь были в порядке вещей. Ну, то есть, форменные мелочи жизни. А быденьничим в Пиннарине поединок на площади восстановленного имени. Да что же у них за город-то такой многоморочливый? Едва не до крови прикусив губу, мысленно возопилы гин. Пока внимание стражников было поглощено преступником, суть преступления, которого оставалась не вполне ясной, надо было решаться. Не стоять же у заброшенного особняка весь день. Эгин с беззаботно прогуливающимся видом, пересек набережную. Он успел. Как Эгин рассчитывал, булыжный спуск вывел его на набережную приблизительно там, где начиналась затопленная стена. На самом конце ее стояли двое: старик Эсмар, Эсмар был совершенно наак Если не считать большой серой шерстяной накидки, наброшенной ему на плечи, оба всматривались в воду под своими ногами. Крикнуть или нет? Что если его крик спугнет их, повредит Эсмару? Кто знает, что у старика на уме. Один перевел дух и осмотрелся. Эсмар был, мягко говоря, далеко не единственным, кто решил попытать счастье в затопленных кварталах нижнего города.